Приложение номер 5. Образец искового заявления о возмещении материального и морального вреда, причиненного некачественным оказанием платной медицинской услуги. В Бабушкинский районный суд города Москвы. Адрес Москва, улица летчика Бабушкина, 39А. Истец Петров Петр Петрович. Адрес Индекс 707-007. Город Москва, улица Байрона, дом 72, квартира 13. Ответчик ООО «Скалозуб». Москва, улица Полярников, дом 24. Цена иска 220 500 рублей. Заголовок. Исковое заявление о возмещении морального и материального вреда, причиненного некачественным оказанием платной медицинской услуги. Между мною и ООО Скалазуб 29 февраля 2017 года был заключён договор номер 140-0225 на оказание платной медицинской услуги, согласно которому ООО Скалазуб взяла на себя обязательство по установке мне металлокерамической коронки на 46-й зуб. 29 февраля 2017 года в соответствии с пунктом 4 данного договора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 2 марта 2017 года я обратился за консультацией к врачу Пилюлькину Рюрику Свитозаровичу, который заверил меня в том, что ничего страшного не происходит, и порекомендовал 4 раза в день полоскать рот раствором пищевой соды. Я последовал этому совету, но состояние моего здоровья не улучшилось, а ухудшилось, боль усилилась, температура повысилась до 38,5 градусов Цельсия. 3 марта 2017 года я обратился за медицинской помощью в ООО Эксперт Адент, где мне поставили диагноз острого гнойного периодонтита и прописали лечение инъекциями брумдоксицина. После двух недель лечения моё состояние нормализовалось. Я считаю, что состояние моего здоровья ухудшилось в результате некачественного проведения врачом-стоматологом Пелюлькиным Рюриком Святозаровичем установки металлокерамической коронки на мой 46-й зуб, и его халатного отношения к своим обязанностям, которое выразилось в назначении недостоверного и неэффективного лечения при моём повторном обращении. На претензию, направленную мною на имя директора ООС «Колозуб» Иванова Ивана Ивановича 14 марта 2017 года, я на сегодняшний день ответа не получил. Возмещение причиненного мне вреда и понесенных мною расходов должно выплачиваться из следующего расчета. Моральный вред – 200 тысяч рублей. Оплата услуг, оказанных мне ООО «Экспертадент» по поводу лечения острого гнойного периодонтита – 14 000 рублей. Стоимость 28 ампул 4 упаковок «Брумдокмецина» – 6 500 рублей. Итоговая сумма – 220 500 рублей. В связи с вышеизложенным и руководствуясь статьями 151, 1064, 1094, 1099-1101 Гражданского кодекса Российской Федерации прошу 1. Обязать ответчика возместить мне моральный вред в размере 200 тысяч рублей. 2. Обязать ответчика возместить мне понесенные расходы на устранение последствий некачественного оказания медицинской услуги в размере 20 тысяч 500 рублей. Подпись «Петров Петр Петрович»,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 Копия справки от ООО «Эксперт-Адент» номер 6555 от 11 марта 2017 года. Шестое. Копия выписки из карты амбулаторного больного Петрова Петра Петровича, выданная ООО «Эксперт-Адент» от 11 марта 2017 года. Седьмое. Копия кассового чека «Оплата услуг, оказанных мне ООО «Эксперт-Адент». номер 114 от 9 марта 2017 года. Восьмое. Копия претензии по поводу оказания некачественной медицинской услуги, направленной мною на имя директора ООО Скалозуб Иванова Ивана Ивановича.